Третье. Гладиатуры времен Спартака. Ритуальное происхождение гладиатуры. Гладиаторская часть жизни Спартака стала питательной средой многих мифов. Задолго до Голливуда помпезные французские художники и итальянские фильмы Пепломы еще в начале 20 века сыграли большую роль в становлении образа гладиатора в сознании публики. При этом описание гладиатуры, связанное со спартаковским сюжетом, демонстрирует, Глубокое незнакомство с этим явлением. Предвзятые мнения о нем процветают. Первоначально гладиаторские бои появились не просто ради садистского удовольствия толпы. Они входили в состав хорошо разработанного погребального обряда. Древнейшее письменное свидетельство о поединках с оружием в честь выдающегося покойника находится в 23-й песне «Илиады». В этом отрывке Гомер описывает бой между Аяксом и Диамедом вооруженными копьями и щитами. Поединок, прерванный прежде пролития крови, состоялся по случаю похорон Патрофа. Сражение двух воинов – не изолированный эпизод. Оно было кульминацией серии состязаний, происходивших до и после него. Все они были устроены ахиллом и вознаграждались призами разной ценности. Все состязания, на которых лучшие витязи спорили друг с другом в гонках колесниц, беге метания метании диска и копья, кулачном бою и борьбе – Совпадали с олимпийскими дисциплинами. И только поединок с оружием не является для нас видом спорта, но он был особенно напряженным моментом погребального обряда. Этот, так сказать, основополагающий для истории гладиатуры отрывок стоит процитировать. Вынес потом ахиллес пилит длиннотенную пику, и пред собранием ее положился со щитом и со шлемом. Весь сарпедонов доспех потрохлам захваченный в битве, после того поднялся и слово сказал аргвенянам. Двух приглашаем храблейших мужей вот за это сразиться. В крепких доспехах своих и с медью пронзающий тела. Пусть пред народом искусство друг друга в бою испытают. Кто прекрасного тела противника первый коснется, внутренность, кто его тронет сквозь черную кровь и доспехи, дам я тому этот меч среброгвозный прекрасный фракийский, отнятый мною в бою у могучего астеропия. А с орпидона Пусть они между собой поделят. Мы ж в нашей ставке прекраснейший пир зададим им обоим. Так объявил он. Аякс поднялся Теламони Великий. Следом за ним поднялся Этидит, диаметр многомощный. После того, как в толпе средь своих они к бою оделись, оба сошлись в середине, пылая желанием сразиться, грозно сверкая глазами. Охватывал ужас ахейцев. После того, как, идя друг на друга, сошлись они близко, трижды бросались один на другого и трижды сшибались. Круглый щит Диомеда Аякс проколол своей пикой, но не достиг его тела, сдержал за щитом ее панцирь. А Диамед над огромным щитом Теламонова сына шеей все время его угрожал острием своей пики. Тут за Аякса боясь, закричали ахейцы, чтоб оба бой прекратили, а приз, чтобы был поделен между ними. Меч огромный, однако, герой передал Диомеду вместе с ножнами и вместе с ренем вырезным перевесном. Этот прекрасный текст очень далекий от обычного представления о гладиаторских боях, изображает полноценный надгробный поединок без ограничений. Никто не принуждает бойцов сражаться. Их выступление совершенно добровольно. Цель его – получить награды, предложенные Ахиллом, и показать свое неоспоримое первенство в собственном лагере. Кроме того, хотя объявленная цель поединка – первая кровь, бойцы, пылающие желанием сразиться, грозно сверкая глазами, учитывают, что исходом может быть и смерть. Именно возможность смертельного исхода заставляет прекратить бой. Не по воле одного из участников, а по требованию публики, которая вместе с организатором Ахиллом является одним из важных действующих лиц. Все эти черты прекрасно соответствуют реалиям гладиаторских боев, которые почти всегда остаются в тени в исторических романах и фильмах.